103. Как согласить существование свободной воли с воздействиями, о которых много говорилось? Свободная воля существует, и никто не будет отрицать ее, но постоянно можно замечать какие-то несоответствия с действиями и мышлением сил надземных. Дело в том, что воля может быть гармоничной силами высшими, или хаотичной, нарушая созидание. Плачемно наблюдать, что воля хаотичная преобладает среди людей. Она не улучшается от формального образования. Свобода воли есть прерогатива человека. Но без гармонии с силами высшими она становится бедствием.